Глава одиннадцатая. В решающую ночь мистер Биула Макс Уинни, привратник при служебном входе театра, открывает служебную дверь натурально и впускает нас туда, куда публики ходу нет. Мистер Макс Уинни, чернокожий из Толеда, 89 лет отруду. Мы всю неделю репетировали свой небольшой номер. Мистер Деллахант, Ураженец измученных голодом холмов Керри руководил малярами, рисующими наши декорации, а сам мистер Нун разметил наши шаги на сцене и, удалившись в тёмной глубине зрительного зала, решил, где именно должна стоять и петь Винона, пока мы исполняем свои немые роли в огнях рампы. Больше всего мы спорили о том, должен ли Джон Коул до меня дотрагиваться или даже целовать. И Титус Нон решил, что лучше всего импровизировать по ходу дела и быть готовыми сбежать в ночь, если что-то пойдёт не так. Вот мы уже в длинной гримёрной в глубинах театра. Здесь мы лишь один атом среди неразберихи десятка персонажей, малюющих себе лица чёрным. Маленькие костюмерши зашивают толстых девиц в костюмы. И кругом гремит восхитительная смесь разговоров по делу и смеха. В труппе есть два настоящих негра, мистер Нун зовёт их африканцами. Они тоже красят свои чёрные лица чёрным и малюют себе большие белые губы, так певца лучше видно публике в туманном жёлтом свете огней рампы. Фитили, плавая в керосине, образуют туман, вроде как в утренней долине прекраснейшего места Йеллоустоуна. Винона тоже рисует себе чёрное лицо. Она в восторге смотрит на себя в зеркало. Кто я теперь, спрашивает она. Пе певцы распеваются, отхаркивают макроту из забитых табаком горл. Комические девицы сидят перед зеркалом и тренируются, корчат странные рожи. Скоро мы услышим со сцены первые скетчи. Они вкусными яблоками покатятся в зал через рампу. Зал ревёт как река. Внезапное молчание и снова рёв, будто река низвергается водопадом. Нам в душу вливается эликсир, как всегда, когда оставишь себя в опасность, подобно тому, кто решает нырнуть в водопады и остаться в живых. Джон Коул прихорошивается так, что щёки его светятся не хуже лампы. Я никогда не видел его таким красивым. Костюмерша заходит ко мне за ширму и помогает с чёрным делом, надеванием нижнего белья. Что идёт сначала, что потом, как в загадке. Корсет и корсаж, и бюстгальтер и подушечка на задницу, и пакетики ваты для грудей, и мягкая нижняя сорочка, и нижние юбки, и само платье жёсткое, как крышка гроба. Платье жёлтое, как вода в лунном свете. Богатая вышивка, кружева, вытачки бока, простёганные крест-накрест. Облачко из печатного муслина в цветочек спереди и сзади. Мы верим, что в свете рампы все это хорошо. Огни рампы наши союзники, а они присуществят нас в иных людей, в чудо для зрителей. Управляющий подает нам знак. Мы стоим за кулисами, слушая скетч, который идет перед нами. Съеденный ужин просится из желудка на волю. Мы напряжены, как проволока забора. Номер завершается смешной песней и танцами, Быстрый негритянский говорок, радостный гогот публики толпу взвинчивают от лёгкого ветерка до урагана. Сцена пустеет, и пианист начинает тихо играть музыку, что мистер Нун подобрал для нашего номера. В эту страшную минуту я внутренним взором вижу своего покойного отца на древе в Ирландии. Декорации уже на месте, и Джон Коул с виноной выходит на сцену. Она очаровательной походкой приближается к рампе и поёт. Я слышал её пение на репетициях, но сейчас песня звучит с новой силой, и к ней примешиваются какие-то другие звуки, словно мышь прокралась. Это зрители смеются и хлопают в безыскусном восторге. Я выступаю на сцену, свет бьёт мне в лицо и в то же время тянет вперёд. Я как обломок кораблекрушения после бури, бесстелесен, хрупок, я словно под водой в луже света. Я медленно, медленно иду вперёд, приближаясь к зрителям. Происходит что-то странное, зал затих. Но эта тишина говорит больше, чем любые звуки. Я думаю, зрители сами не знают, что видят. С одной стороны, это правда, что они видят прелестную женщину с мягкими грудями, словно с картинки. Меня охватывает наслаждение, равное лишь тому, которое дарит опиум. Мне кажется, что я один из огней рампы с фитилем вместо сердца. Я ни слова не произношу. Венона порхает кругом, изображая, что прибирается в этом таком сяком будуаре. Джон Коул... Лощеный красавчик идет ко мне с дальней стороны сцены, и мы слышим, как зрители втягивают в воздух, словно море отступает перед приливом, обнажая гальку пляжа. Джон Коул все приближается. Они знают, что «я мужчина», на афише было написано, но я подозреваю, что каждый из них хочет меня коснуться, и Джон Коул сейчас посол, несущий их поцелуи. Он приближается медленно, медленно. Он протягивает ко мне руку, так открыто и просто, что я кажется сейчас умру. Зрители затаили в груди втянутый воздух. Проходит полминуты. Наверняка они не могли бы даже под водой задержать дыхание так надолго. Они открыли новое измерение в своих лёгких. Мы погружаемся всё глубже, глубже в воды желания. Все до единого зрителя, молодые и старые, хотят, чтобы Джон Коул коснулся моего лица, сжал мои узкие плечи, прижал губы к моим губам. Красавчик Джон Коул, мой любимый. Наша любовь у всех на виду. Тут лёгкие зрители не выдерживают хриплый шум выдоха. Мы достигли границы своего номера, странной пограничной зоны. Винона убегает со сцены, и мы с Джоном Коулом разрушаем чары. Мы разделяемся, как танцоры, мимоходом кланяемся зрителям, поворачиваемся и исчезаем, словно бы навсегда. Зрители видели что-то непонятное им, и в то же время отчасти понятное на протяжении одного вдоха. Мы сотворили нечто непонятное нам и в то же время отчасти понятное. Мистер Нун на седьмом небе от счастья. Он дрожит от радости за кулисами, выглядывая в зрительный зал. Свет течёт по его лицу. Толпа по ту сторону занавеса хлопает, ухает, топочет. Она охвачена безумием, знаменующим восхитительную свободу. Понятия отброшены, пускай лишь на миг. Люди увидели мерцающую картину красоты. Весь день они трудились на приисках, вырубая и подбирая гипс. От этой работы ногти у них странно белые, спины болят. Утром снова тащиться на работу. Но в течение минуты они любили женщину, не настоящую, но это совершенно не важно. На один безумный туманный миг в театре Титуса Нуна воцарилась любовь. И в этот мимолетный момент она была вечной. На завтра мы отчасти раскаиваемся, что заставили Винону работать. Джон Коул ведёт её к мистеру Чизбро и спрашивает, не согласится ли тот взять к себе в школу индийскую девочку, если она полукровка и его собственная дочь. Этот джентльмен держит небольшую школу в каменном домике на задворках Перл-стрит. Он отвечает, что в городе этого не потерпит, и Джон Коул приводит Винону обратно и говорит, что порой ему хочется кого-нибудь убить. чтобы объяснение было доходчивей. Сам он, конечно, с роду в школу не ходил. Я может считал себя великим учёным, потому что в Слайга учился в школе несколько лет. Да, наверное, я так думал. Ну, говорит Джон Коул: "Как ты думаешь, ты сможешь научить её чему-нибудь такому, чего она не узнала у миссис Нил?" Я сказал, что вряд ли. Индийских школ в этих местах нету, поскольку индейцев отсюда выгнали много лет назад. Здесь, похоже, когда-то было главным племя Чепева. «Черт возьми», — говорит Джон Коул, — «как это в городе нет места для Веноны». В тот же вечер он упоминает об этом в беседе с элегантным биулой Макс Уинни, и тот говорит, что может учить Венона. Он говорит, что его прозвище «поэт Макс Уинни», И что он самолично сочинил штуки три песен, которые теперь исполняются в Минстерл-шоу. Клянусь Богом, неужели, говорит Джон Коул. Да, отвечает Макс Уини. Я могу учить винону в 3:00 утра в неделю, потому что я работаю только вечером. Лучше не придумаешь, говорит Джон Коул. А как это вы стали таким джентльменом, мистер Макс Уини? Отец мой был свободный человек, отвечает тот. Он работал на Миссисипи, на пароме, и чего только не возил от англичан к испанцам и обратно. «А где теперь ваш отец?» — спрашивает Джон Коул. «Он уже упокоился», — отвечает Беула. «Так давно, что, когда его хоронили, год еще начинался с цифр 1 и 7. Боже милостивый!» — восклицает Джон Коул. Так ознаменовались лучшие времена в маленьком королевстве, которое мы построили, защищаясь от тьмы. Похожее... Нам суждено, чтобы любое наше жильё располагалось у воды. Мы находим дом с видом на реку с четырьмя спальнями, с крыльцом на улицу. Это не лучшая часть города, и мы к ней подходим как перчатка к руке. Как перчатка. Вы и не знаете, какая пёстрая толпа составляет американский город. Во-первых, нищие ирландцы, все знайки чёртовы, они живут под протекающей лестницей и считают, что это дворец. Потом полукровки, индейцы смешанные, бог знает с чем. Потом чёрные, которые приехали, может, из Каролины или откуда-нибудь вроде. Потом китайские и испанские семьи. Мы поселились там, куда все эти люди возвращаются вечером с работы. В основном с разработок гипса или после уборки домов у голландцев на другом конце города. Наш домовладелец, сам поэт Макс Вине. Он ведь копит деньги уже 75 лет, и теперь у него 5 или 6 домов. Но это не главное. Главное то, что мы живём как семья. Джон Коул знает или смутно помнит, что родился в декабре. Я вроде как помню, что у меня день рождения в июне, а Винон говорит: что родилась в полнолуние месяца оленя. В общем, мы складываем все вместе и назначаем всем троим день рождения первого мая. Мы решаем, что Веноне девять лет. Джон Коул выбирает двадцать девять. Мне стало быть двадцать шесть. Что-то вроде этого. В общем, сколько бы там лет нам ни было, мы молодые. Джон Коул... Самый красивый мужчина во всех христианских странах, и сейчас он в расцвете красоты. Вино на самая прелестная дочь, мечта любого отца. У неё потрясающие красивые чёрные волосы. Глаза синие, как спинка макреля или как перья на крыле уселенья. Милое личико прохладно, как арбуз, когда держишь его в ладонях и целуешь девочку в лоб. Одному Богу известно, что она переведала и в каких передрягах побывала. В кровавой резне это точно, потому что мы сами её учинили. Среди крови и трупов своих родных. Ребёнок, переживший такое, наверняка будет просыпаться ночью в холодном поту. Вот и Винона просыпается. Тогда Джону Коулу приходится прижимать к себе её дрожащее тельце и убаюкивать её колыбельными. Точнее, Он знает только одну и поёт её снова и снова, нежно держит девочку и поёт ей. Где он этой колыбельной научился, никто не знает, даже он сам. Как будто птица случайно залетела из далёкой страны. Он ложится на кровать виноны, и она всем телом жмётся к нему, как жмутся к матерям медвежата или волчата зимой в берлоге. жмётся изо всех сил, будто Джон Коул островок безопасности, до которого она пытается доплыть, тихая гавань. Потом её дыхание выравнивается, и она начинает тихонько сопеть. Джон Коул возвращается ко мне в постель и в темноте или услужливом полумраке свечи взглядывает на меня и кивает. "Убоюкал её", говорит он. "Это точно, говорю я. Что ещё нужно двум людям для счастья?" Через несколько месяцев работы у мистера Нуна мне уже кажется естественным не переодеваться по часам. Мне приятнее носить дома платье какого-нибудь незатейливого цвета и не таскать на себе штаны всё время. Вне дома одно дело, внутри другое. Винона об этом ни слова не говорит, как будто видит только моё лицо, а не то, что на мне надето. Уж не знаю, что она там видит у меня в лице, тогда не знал и сейчас не знаю. Но в платье мне больше по себе. Это всё, что я могу сказать. Готов поклясться, что в платье я шучу смешнее. Мой любимый Джон Коул от моих шуток ржёт как конь. Винонок готовит свои простые блюда, и мы сидим втроём в тусклом свете. Летом мы загораживаем окна от ужасной жары, а зимой от крыс или холода, который просачивается всюду, стоит только щёлочку оставить. Дома вино напоёт песни не из минстерл-шоу, а другие, которые уносят её в прошлое, в невинное детство. Нам страшно думать, что мы даже не знаем, кто была её мать. Может, та самая женщина, которую мы убили. Бог свидетель, и порой мы думаем, что совершили чудовищное преступление. И если кто подсчитывает на счётах, то, может, статься это не единственное наше преступление против неё. По совести она вправе как-нибудь ночью перерезать нам обоим горло, чтобы красная кровь брызнула на подушке. Но нет. Она поёт, мы слушаем, и все трое возвращаемся мыслями в прерию, в виноны край своего детства, а мы в те минуты, когда стояли, глядя на просторы безлюдной красоты. Мы по всякому меняем, подгоняем и кроим свой номер, пока из одного сюртука не выходит 10. Мы учимся слушать зал и менять курс согласно ветрам и течениям каждой ночи. Билеты в райок дёшевы, и многие зрители приходят по три раза в неделю. Огромные перемены в зале: стали приходить и женщины, красивые и яркие девушки из низов, продавщицы, торговки рыбой. И девушки с приисков, упаковщицы гипса в мешки, они приходят посмотреть на странную даму, женственную, словно одна из них. Они хотят увидеть, хотят постичь тайну, а я хочу им её показать. От этого порой наступает безумная тишина, а порой странные моменты, будто падаешь с огромной высоты, когда всё валится в слепящую темноту. Когда у меня желудок уходит в пятки прямо в аккуратные блестящие туфельки, странное это дело в Гранд-Рапиц, и я так и не понял его досконально. Единственный неприятный момент после представления мне надо быстро переодеваться в штатское, и мне теперь нельзя уходить через дверь мистера Максвини, но Джон Коул выводит меня через театральное фойе, и мы идём как два безумных незнакомца. и выходим в проулок, где куча бутылок и подтеки жижи о полоске плевательниц. Пистолет у Джона Коула за поясом штанов сидит аккуратно, как белка в гнезде. Потому что кое-кто из зрителей влюбился в блеск и откровенную странность нашего номера. Наверное, они хотят на мне жениться, или просто меня хотят... А тем временем Джон Коул говорит, что любит меня, как никто, никого не любил за всю историю, с тех самых пор, как землёй владели обезьяны. Это в курьере Грант Рапец напечатали новость, оказывается, люди раньше были обезьянами. Джон Коул сказал, что его это совершенно не удивляет после всего, что он переведал. Помимо объяснений мне в любви, Джон Коул попросил Винону написать Ладжо Магано в Форт Ларами. узнать, как он там поживает. Она научилась хорошо писать у Максвина. Лайч Шмаган написал в ответ, что у него всё тип-топ, и у Старлинга Карлтона тоже. Ещё Винона сама от себя написала миссис Нил, потому что вспоминает её с теплотой. Почта старательно возит все эти послания туда-сюда по опасным тропам. Кажется, ни единого письма не потеряли. Миссис Нил написала в ответ, что в форте по Вино не скучают, что другие ученики из школы переехали в Сан-Франциско и нашли себе места в домашнем услужении. Дальше она пишет, что на равнинах назревает большая буря, и Винона хорошо сделала, что уехала оттуда. И еще она передает, что, по мнению майора, назревает другая большая война в других местах. Я не могу понять, что она имеет в виду, и пишу майору напрямую. Он отвечает, что идут худые вести с востока, и спрашивает, что слышно там, где живу я. И только тогда я начинаю замечать, куда ветер дует. Наверное, мы с головой ушли в собственные дела, театральные и просто жизнь и любовь и все такое. Кругом идет могучее брожение. С обеих сторон формируются новые полки «защищать то или сё». Я раньше и слова-то такого не слышал. «Союз», пока не прочитал о нем в Курьере. Я так понял, что нам судьба — сражаться на стороне Союза, поскольку мы пели с голоса мистера Макс Уинни. Он сказал, Америки не станет, если мы не пойдем за нее воевать. В тот вечер я попросил его просветить меня, и вдруг меня всего наполнило светом и даже жаром, странная нежность сердца, что пробуждается в ответ на высокие слова. Он говорил о рабстве, об истинной и достойной любви к своей стране, о воззвании мистера Линкольна. У нас головы кружились от патриотических чувств и порывов. Джон Коул сидел с круглыми глазами. Скоро всё началось всерьёз, и ряды наших зрителей поредели. Там и сам зияли просветы, как в ношенном носке. Эти сволочи зрители все пошли добровольцами, хлынули в казармы, набравшись боевого духа на полях. Обрывки громких речей из Вашингтона долетали в наше захолустье словно куски корма, что роняют птицы. Мистер Макс Вини признаёт, что слишком стар для войны. Я слишком стар, говорит он, хотя у меня всё на месте и работает. Тут майор пишет нам снова и спрашивает: "Не хотим ли мы поступить В его новый полк, который он сейчас собирает в своём родном Бостоне. Он говорит, что оставит миссис Нил и девочек в Форте Ларами безопасности ради, а сам отправляется на восток. И если мы явимся к нему через неделю, он нас завербует. Теперь он подписывается полковник, очень важный чин, так что значит, он теперь полковник. Но Джон Коул говорит, что мы будем его по-прежнему звать майором удобства ради. Поэт Макс Вини вызывает взять винону к себе и следить, чтобы она была одета и накормлена, и мы отдаём ему часть своих накоплений. Мы запираем своё имущество в большие ящики, похожие на гробы, мои платья, шикарные сценические костюмы Джона Коула и всё прочее, целуем винону и отчаливаем. Несомненно, мы скоро вернёмся, говорит Джон Коул. Если не вернётесь, я сама поеду вас искать, говорит Винона. Джон Коул смеётся, а потом плачет. Он обнимает Винону и целует её в лоб. Мистер Макс Вини трясёт мне руку и говорит, чтобы мы не беспокоились, но чтобы возвращались скорей по причине его преклонного возраста. Я обещаю иметь это в виду, и мы уезжаем.